Первое, что увидел Олег, когда открыл глаза, это идеально побеленный потолок, на который падали лучи утреннего солнца. Повернуться в сторону окна он не мог. Голова казалась ему тяжелой чугунной гирей. Судя по обстановке, которую охватывал взгляд, он все еще живой. За окном все та же осень 1983 года. И это... Больничная палата Единственная в городе больницы. Немного покосившись Он увидел дремавшего одноклассника Которого так не взлюбили Из-за пустяка Тот был новичком Адвокат сразу разглядел в нем друга Которого был так рад сейчас видеть Потом взгляд Олега Скользнул еще чуть-чуть левее Он увидел стакан с водой Сразу сработал рефлекс И шершавый, почти онемевший язык Облизал потрескавшиеся, пересохшие губы. «Пить!» – простонал он. Виталик тут же подскочил, словно и не спал, а специально притворялся. «Сейчас, подожди!» Он взял специальную тряпочку, обмакнул в воде и смочил губы Олега. «Твоя мама сказала, что тебе пока нельзя пить!» «Мама, а где она?» – Прохрипел Олег. Из-за непонятного состояния ватного рта Каждое слово давалось ему с болью «Отдыхает, она дежурила у тебя до трех часов, а потом я ее сменил Но лучше молчи, постарайся еще поспать, хорошо? Тебе еще понадобятся силы» «Прости, я не...» Странный ком, словно ежик, сидел в горле «Не беспокойся, все потом, а пока спи» Виталик еще раз смочил губы Олега и, взяв его за руку, сел на край кровати. Паренек стал молча молиться. Олег снова уснул. Сколько всего предстояло еще выяснить и рассказать. Олег даже не представляет, насколько трудной была та ночь. Ночь, когда сам Бог оберегал его жизнь. Мать Олега спала от бессилия. Это была уже... Третья ночная смена на ногах. Операции всегда сложные, особенно у главного хирурга. Операция под руководством Регины Васильевны длилась несколько часов. Главное, что Олег жив. По паре сказанных Олегом фраз, Виталий понял, что умственные способности не пострадали. На самом деле, хотя никто этого не знал, кроме Бога и ангелов, Виталию тоже пришлось потрудиться той ночью, оказывая противостояние силам тьмы, защищая жизнь Олега. Тогда, оставшись в коридоре, Виталий, уперевшись спиной в дверь, за которой шла операция, молился. Каждое слово, проходящее через его сердце и уста, было настолько ощутимым физически, что он удивлялся. Откуда в его сердце появилось столько любви к практически незнакомому человеку, тем более входившему в альянс его недругов? Какое-то странное, часто повторяющееся чувство стало стучать из сердца в разум Виталика. Вроде того, когда хочется сделать что-то приятное, и в то же время ощущение, что он должен чем-то помочь. Поначалу мальчик пытался подавить это в себе, но чувство становилось сильнее, и он не выдержал, вскочил на ноги и повернулся лицом к дверям. Все внутри говорило, что он должен войти и помочь. Но рассудок объяснял, что там идет операция. Все стерильно. Ведь его могут попросить покинуть здание больницы в первую же секунду. Он уже был собрался занять свое место и продолжить молиться, как рука сама, не подчиняясь его воле, открыла дверь и ноги повели в операционную. «О, Боже, что я делаю?» Виталик боялся открыть глаза. В его голове рисовалась картина, как шесть или, может быть, семь человек с окровавленными руками таращатся на него, позабыв о пациенте. Собравшись силами, Виталик открыл глаза и увидел, что оказался в комнате, где была стена с большим стеклянным окном, открывавшая его взору операционную. Виталик подошел к стеклу и замер, глядя, как люди в белых халатах со старанием и точностью работают над столом, закрывая его своими спинами. Вообще-то не очень хотелось увидеть самого пациента с разрезом, над которым копошатся медики но он не мог отвести глаз от происходящего. На него никто не обращал внимания, потому что все были заняты спасением паренька. Виталий тихо молился и чувствовал, что-то должно произойти. Вдруг какой-то странный неоновый свет пробился сквозь заслоняющих стол врачей. Отошедшая к столику за шприцем медсестра открыла Олега, лежащего на операционном столе. И Виталик увидел источник странного зеленоватого света. Это был маленький шарик размером с голубиное яйцо, который висел в воздухе над телом пациента. Виталик закрыл глаза и потряс головой. С опаской вновь взглянул, но уже ничего не увидел, так как сестричка вернулась на свое место. Затем отклонился в сторону доктор, Источник света уже был размером с футбольный мяч. Странная дымка кружилась вокруг него и наполняла комнату. Что это может быть? Ответа он не находил, но в сердце только билось слово «Молись». Дымка уже покрывала все тело Олега, окутывала врачей и всю технику, и все больше и больше наполняла операционный зал. «Что-то происходит?» «Давление падает», — сказал какой-то доктор. «Сердцебиение участилось», — тут же выпалила ассистентка. «Разве такое возможно?» — в недоумении говорил еще кто-то. «Не знаю, но по приборам так». «Регина, у него открылось кровотечение!» «Вижу», — послышался знакомый голос. «Дайте тампон». «Очевидно, ждать больше нельзя». Взяв шапочку... Виталий быстро натянул ее на голову и наспех завязал марлевую повязку. Мгновение, и он уже был внутри. В нос ударил в странный запах паленой помойки. Зеленый туман стал подползать и обволакивать его ноги, поднимаясь все выше и выше. А зноб пробежал по коже. Туман, как живой, почувствовал это и стал ближе подбираться к его сердцу. «Я не боюсь». «Я не боюсь. Я свет этому миру!» Что-то похожее на сценические спецэффекты стало происходить вокруг него. Невидимые вентиляторы начали дуть от Виталика, рассеивая вокруг него туман, который все еще оставался густым над врачами, не замечающими присутствия постороннего. «Тот, кто во мне больше того, кто в этом мире», — шептал строчки из Библии Виталий. Чем ближе он подходил к коллегу, тем сильнее Туман сдавал свои позиции. Врачи все так же суетились, пытаясь сделать все от них зависящее. Огненный шар был уже около метра в диаметре. Его свет затмевал взгляд Виталика, вводя в странное состояние сна. Силы покидали, а ноги становились ватными. «Неужели это поражение?» Еле различимая мысль о том, что он несет ответственность за Олега И что даже маленькая слабинка с его стороны Может привести к неминуемой гибели человека Подстегнула и укрепила его «Поздно думать столько о себе и о своих страхах Нужно воевать! Воевать до конца! До последнего вздоха!» Нет! закричал Виталик, но никто не обратил на него внимания «Приказываю тебе во имя Иисуса Христа убираться прочь!» Изо всей силы он ударил по шару, который разлетелся на тысячи кусочков, и в миг исчез. Виталик дернулся и проснулся у двери операционной. Он задремал, но продолжал молиться. Неужели это сон? Вряд ли. Все происходящее было Слишком реальным. За дверями послышалось. Давление нормализовалось. Кровотечение остановлено. Регина Васильевна, все в норме. Слезы благодарности потекли по щекам Виталика. В трех кварталах от больницы, в квартире Санька, среди полупотухших свечей и стареньких книг Лежали без сознания Коля, Тим и сам хозяин квартиры В углу, скорчившись от боли, лежал Стас А на диване, замерев от шока, плакала Светлана По следам слегка обуглившихся кончиков волос Можно было подумать, что их, скорее всего, ударило током Но никаких электрических приборов в комнате не было